Глава шестая. Эвелин Киньяр. В замкнутом пространстве подземелья было крайне неуютно. Затхлый воздух противно щекотал ноздри. Темнота пугала. И тусклый свет двух магических светлячков совершенно не спасал. Он лишь выхватывал причудливые тени, от которых у меня сердце уходило в пятки. Стены были покрыты гарью и испещрены различными рунами. Некоторые из них я узнавала, какие-то видела впервые. Кое-где встречались фрески и мозаика из разноцветных камней. На них были изображены эпичные битвы великих чародеев прошлого. Одного мне даже удалось определить. Мы проходили по истории магии легенду о великом волшебнике, что превратил в руины целый континент. Он помешался на исцелении природы этого мира и хотел стереть все рукотворное с лица планеты вернуть ее в каменный век, чтобы восстановилась первозданная флора. Да уж, в любом деле крайности приводят к катастрофе. «Лилу далеко еще?» «Поинтересовалась я у малышки кактуса. Мне казалось, что мы бродим здесь уже целую вечность». «Нет, мы уже почти пришли». Она побежала еще быстрее, а я чуть не заскулила. Казалось, во всем теле не осталось ни единой мышцы, что не ныло бы от усталости». «Терпи, нежный, лысый человек!» Поддел меня хан и оскалился, явно ехидно улыбаясь. «Тебе легко говорить. У тебя вон целых четыре лапы, а ты на двух попробуй», — ответила ему, проворонила булыжник, лежавший посреди коридора, и чуть не упала, благо Камил успела ухватить меня за шиворот. «Под ноги лучше смотри, чем чужие лапы считать», — фыркнула она и пошла вперед. Такой странный тон, как будто бы ревнует к койоту. Пс, Хан, а ты случаем не оборотень? Спросила тихо. А это смотря, с какой целью ты интересуешься, неопределенно ответил он. Я хотела съязвить в ответ. Но вот коридор вильнул, и мы вышли в просторный зал. На стенах тут же загорелись факелы, осветив все вокруг. Я даже рот приоткрыл от удивления. Прямо перед нами, из-за обломков, осыпавшихся с потолка комнаты пещеры, виднелись две высокие створки, не меньше, чем в два человеческих роста. В том месте, где они сходились, выделялся ствол великолепного белого дерева, а его ветви расходились во все стороны, сплетаясь причудливый узор. «Тьма!» — ругнулась Камилла и зарычала. Что не так? спросила у нее на всякий случай, сделав шаг в сторону. А, ну да, ты же не доучка. Камила смерила меня высокомерным взглядом и начала объяснять. То, что ты видишь на дверях, это древо страж. Они живые и разумные. Правда, сейчас считается, что давно уже в живых не осталось ни одного представителя этого вида. Да с чего ты взяла, что оно вообще живое до сих пор? Спросила я, подняла с земли маленький камешек и запустила в ствол. В этот момент веточки зашевелились и сплелись еще туже, явно не желая пускать кого-либо в комнату, которую это дерево охраняло. «Ой-ой!» Я поежилась и с мольбой уставилась на Камилу в надежде, что она знает способ договориться. Из-под земли показались корни, словно выстроив дополнительную защиту, и нам пришлось попятиться. «Надо уходить отсюда, а то ничем хорошим это не кончится», — включил режим пессимиста Хан. «Корешочки, лепесточки!» — Лелу всплеснула отростками ручками и выбежала из зала в коридор. Койот и Камила последовали за ней, а я застыла, словно в оцепенении. Видела, как ко мне тянутся корни и никак не могла пошевелиться» а потом в каком-то внезапном порыве вдруг протянула руку навстречу. Удар сердца, еще один третий, и мои пальцы прикоснулись к шершавой коре. На миг мое сознание перенеслось, и я вдруг стала этим деревом, а оно стало мной. И вот я стою, чувствую то же, что и оно, знаю все то же, о чем знает оно. По моему организму течет не кровь, а сок, Корни ушли глубоко под землю в поисках источника. Подземная река иссякла и больше не питает так, как следовало бы. Голодно, холодно, темно и безумно одиноко. Время словно застыло, перестало существовать для меня. Я большое дерево, застывшее между жизнью и смертью, на грани эпох, позабытое всеми и больше никому не нужное. Когда-то давно здесь было тепло, светло и уютно. Высокий темноволосый мужчина выкопал меня в большой роще, где росли такие же деревья. «Ты теперь страж, и имя тебе Эйда», — сказал он и переместил меня в это место. Двери казались мне тогда огромными. Как бы я ни старалась, никак не могла дотянуться веточками до верхней их части. Подземная река наполняла мои корешки невероятно вкусной водой. Она казалась мне настоящим нектаром. Люди приходили сюда и поклонялись своим богам. Они пели песни и устраивали шумные праздники. Постепенно площадь вокруг храма становилась все меньше. Территория обрастала невысокими домиками, потом их сносили, строили более высокие, чем-то отдаленно напоминающие многоэтажки из моего родного мира. Однажды ночью город охватило пламя. Было ужасно страшно, что его языки дотянутся до моих веток. Люди бежали, кричали, спасались. А потом пришли они. Целая группа из разных рас. Наемники. Они попытались напасть, жгли и кололи, срубали корни. Эйда надеялась, что кто-то придет на помощь, но никого не было, и пришлось самой защищаться, а заодно защищать дверь. Еще очень долго затягивались раны и на землю капал кристально чистый сок. Но она справилась, я справилась, будучи ею. Дверь снова осталась неоткрытой. На пепелище даже трава не желала расти. Тогда пришел великий чародей и сдвинул землю, срастил прямо над кроной эйды. Так наступил вечный мрак. Непроглядная тьма окутала со всех сторон. Она проникла под каждый листик запутала своей липкой паутиной, и я забыла, как выглядит солнце. Постепенно листва опала без теплых лучей, без нежных рассветов и пьянящих закатов, и она уснула на долгие годы. Люди вернулись еще не скоро, но и они не смогли жить мирно. Периодически кто-то приходил и пытался открыть дверь. Эйда просыпалась и исполняла свой долг, окрашивая белые ветви алой кровью. А теперь пришли мы, снова нарушив ее покой. Я видела все это, словно оно происходило со мной, и от переизбытка эмоций кружилась голова. А еще я почувствовала, как к моим друзьям приближается сразу трое червей. Видимо, та самая плита, которую вырастил чародей, не позволяла им появляться в городе, а вот под ним... Виктор Ден Лаоса. Моя Марта, она умерла, но оставила после себя дочь. Со вздохом ответил Маркус. Крошка Иден была такой. Невыносимой, фыркнул Кельвин, не раз успевший за годы обучения столкнуться с нашей психологией. Что? Маркус поднял на него затуманенный взор, но явно продолжил предаваться воспоминаниям, проигнорировав колкость парня. Иден была настоящим сокровищем. Веселая, смешная, белокурая девчонка, которая могла покорить любого. Она могла растопить лед даже в самом черством сердце. Все пела, плясало, такая беззаботная. Ректор замолчал и нахмурился. Он словно не хотел говорить дальше. Но вся скопившаяся боль должна была рано или поздно обрести словесную оболочку. Надеюсь, после того, как старик выговорится... Он перестанет бредить. Она изменилась после того, как в их дом пришла другая женщина. Брайан не интересовался дочерью. Ему было совсем все равно на нее. Уж не знаю, любил ли он Марту, но ребенок был для него скорее помехой, чем счастьем. Крошке было четыре года, когда мачеха занялась ее воспитанием. Казалось, что из ребенка хотят вырастить гения во всех направлениях. Ее учили стольким дисциплинам, что не каждый взрослый выдержал бы такую нагрузку. Маркус вздохнул и потер руками лицо. «Виктор, нам нужно доставить его в госпиталь. Кто знает, сколько еще старик расскажет. Мы тут проторчим до завтра, а Эвелин неизвестно где». Хмурый заметил Кельвин. «Молчи, глупый мальчишка». Маркус погрозил ему кулаком и встал, но тут же прислонился спиной к стене. «Ректор, вам нужно к лекарям. Поддержал я роли. Как ни крути, а парень был прав. Мы теряем бесценное время». «Я никуда не пойду. Дайте мне спокойно завершить свой путь. Хватит с меня». Маркус покачал головой и снова уселся на пол. «В этой комнате жила Марта. Я впервые увидел ее в круге призыва. Она стояла и озиралась вокруг, такая всклокоченная» забавное, словно едва оперившийся птенец. Я краем глаза взглянул на Кельвина. История ректора чем-то напоминала и его влюбленность в Эвелин. Парень хмурился и сжимал кулаки. Как ни крути, сердце у него было разбито. «Что было дальше, Маркус?» — спросил я у старика в надежде поскорее вытянуть из него подробности и снова заняться поисками Эви. «Нет». «Расскажите о ней, пожалуйста», — попросил Кел и уселся на пол рядом с ректором. Старик улыбнулся, пригладил усы и бороду, а затем продолжил. У нее были длинные белые волосы, стройная фигурка и такие невообразимые голубые глаза, глубокие, словно сам небосвод. Я утонул в них сразу, бесповоротно, а когда узнал, что Марта будет учиться на моем факультете — Едва ли не танцевал от счастья. Вы и танцевали? хмыкнул парень, недоверчиво глянув на ректора. Танцевали? Старик тряхнул головой, словно потерял суть разговора, но тут же восстановил цепочку с нужного ему момента. Да, на выпускном балу мы танцевали. Я кружил ее, практически держал на руках и был самым счастливым парнем в академии. Мы сблизились за годы учебы. Я помогал ей после лекций, а она готовила для меня самые вкусные во всех мирах оладьи. Такие воздушные, легкие, словно облачко. Макаешь его в сметану, кладешь на язык, а он тает, словно кусочек сахара. А что случилось потом? Кел проникся рассказом, а я стал нервничать, все сильнее переживая за Эвелин. Я выпустился и устроился работать в академию, чтобы не расставаться с ней. Выносил нечистота за химерами, словно неуч. А пока я работал, она все больше засматривалась на заводилу. Лучшего игрока в Макбол. Красавчика Брайана. Последние слова ректор выплюнул с таким презрением, что у меня едва не свело зубы. И она променяла вас на него? Я заметил, как Кельвин бросил на меня короткий взгляд и снова увлекся разглядыванием носков своих ботинок. Словно ничего интереснее вокруг не происходило. Она последовала зову своего сердца. Они поженились, и Марта забеременела, а Брай увез ее к своим родственникам. Роды начались, когда они возвращались в Тильдер, как раз в предгорье, где магия не работала совсем. И он не смог помочь ей. Брайан вернулся без жены, но с ребенком на руках. Он даже не похоронил ее как следует. «Заложил камнями прямо там, в горах, и все!» По щеке Маркуса снова скатилась скупая мужская слеза, но сколько же в ней было боли? Он замолчал. «Мы с Кельвином тоже не нашли, что сказать. Простых сочувствий тут явно было бы мало, а дать что-то большее мы не могли». Маркус помолчал еще немного, стер с лица соленую влагу и заговорил снова. Когда от никчемного неудачника Брайана сбежала вторая жена, он вдруг вспомнил, что у него есть ребенок. Этот урод внезапно осознал, что всегда хотел мальчишку, сына, чтобы продолжить род, а родилась Идан. Одним богам известно, что переклинило в его пустой голове, но жизнь дочери Марты круто изменилась. Занятий у нее стало в два раза меньше, а нагрузка в три раза больше. Брайан вдруг решил вырастить из нее наследника, словно Иди была парнем. «Но почему вы не попытались забрать ее у него?» — нахмурился Кел. «Я при всем желании не смог бы. Для этого мне нужно было, как минимум, убить проклятого Тиера. Увы, но по всем законам удочерить или усыновить можно только круглого сироту». Старик вдруг вздохнул и покачал головой. «Оставьте меня здесь». Я думаю, мое время пришло. Мне пора к моей Марте. «А вы готовы бросить Иден?» — спросила я, надеясь, что этот аргумент убедит его. Но Маркус словно не услышал. Вместо ответа он продолжил свой рассказ дальше, как ни в чем не бывало. Едва она успела стать совершеннолетней, я забрал ее в академию, уговорил учиться здесь. Но да только она не послушала меня, влюбилась и совсем потеряла голову но как получилось что она стала психологом снова поинтересовался кельвин точно так же проигнорировав меня как и ректор я нашел ее спустя два года с разбитым сердцем и практически выгоревшим магическим даром тогда мы придумали как оставить ее в академии в обход загонов с химерами и преподавания если ты отправишься на покой маркус ее вышвырнут из академии Ты сам прекрасно понимаешь, что Иден скорее калечит, нежели лечит. Вставай и пошли в госпиталь. Произнес с нажимом, в надежде все-таки достучаться до старика».